Магога и Магога они больше не будут. В небе загорались первые звезды. Жихарь схватил обезглавленного Магогу за ноги и кое-как затащил в избу, положив рядом с братиком. Долго смотрел, не стоит ли чего прихватить с собой, и решил, что не стоит. Потом спохватился и полез под печку. «Выходи, дедушка, не надо здесь жить». Но под печкой молчали. Жихарь нашарил в пыли что-то мягкое И вытянул наружу. Домовой был мертв. Жихарь ласково погладил мохнатое тельце, Тронул мозолистые лапки. «Еще и глаза ему выкололи скоты», — Сказал он, и вышел с домовым на руках прочь. Уже почти стемнело. Жихарь положил замученного старого малыша под изгородь. «Посвети нам, будимир, попросил он и подсадил оттяжелевшего от крупы кочета на крышу. Потом отвязал коня. Петух зашипел, захлопал крыльями, раздувая бегающие по перьям искры. Сухая дранка скоро занялась, весь двор осветился — Через мгновение пламя стояло столбом, и в этом столбе метался, катался, купался красный петух. Жихарь вырезал ножом пласт дерна, углубил ямку, положил в нее домового, закрыл пластом и заровнял могилку. «Следи, чтобы другие избы не тронула предупредил он Будемира. Отважный петух послушно покинул сразу осевшее пламя и принялся склёвывать самые бойкие искры на лету. Ночевал жихарь в телеге, набросав туда прошлогоднего сена. Долго не мог заснуть, глядел на пожарища, а когда отгорело со стороны людоедского подворья послышались плач и причитания. Это другие домовые, дворовые, банники и овинники отпевали своего товарища. Будимир не стал тревожить их своим кукареканьем, пропустил первую побудку, они поскорбели и разошлись по своим дворам и домам, чтобы дожидаться старых хозяев или новых жильцов. Скверно было на душе,